Я передал отцу, Мише и Татьяне, весь разговор с Евгением Михайловичем. Отец сказал, «Ну, Кузнецов человек удивительный, таких, как он, мало. Это хорошо, что он обещал помочь. Он человек слова». Отец написал нам сценарий номера. Репетировали мы в Москве. Сложность номера, мы назвали его «Веселые рыболовы», заключалась в том, что воды, как таковой, не было. В работе над номером по готовому сценарию нередко рождаются трюки и повороты действия, ранее непредусмотренные. Так, например, мы заказали в мастерской ведро. Мастер перепутал размеры, и когда мы явились за ним, нам вдруг вынесли ведро громадного размера. Мы огорчились. Что можно делать с таким нелепым ведром? Но когда несли ведро в цирк, прохожие смеялись. Решили использовать это огромное ведро в номере. Оно оказалось вполне уместным. Готовили мы свой номер больше трех месяцев. Репетировали в основном по ночам. Мне все хотелось, чтобы Кузнецов побывал на нашей репетиции. Но бесконечные командировки, совещания не позволяли ему прийти к нам, и он сообщил через секретаршу, что посмотрит уже готовый номер. Но и на просмотре «Веселых рыболовов Евгений Михайлович не был. Его к этому времени назначили редактором журнала «Советский цирк», который был создан по его инициативе, и он был очень занят работой. Последний раз... Я встретился с Кузнецовым в цирке на премьере водяной пантомимы «Юность празднует». После представления он прошел к нам за кулисы, пожал всем руки и поздравил с премьерой. Мы показывали рыболовов. Он долго сидел в нашей гардеробной и говорил о будущем клоунады, о судьбах клоунов. Гуфанадных клоунов скоро не будет», — сказал Евгений Михайлович, — «и клоунада, как таковая, отойдет. На же будет царство коверных». Он не ошибся. Уже к началу 60-х годов в цирке остались в основном коверные. В тот вечер Евгений Михайлович вспомнил массу имен, забытых номеров. Он помнил не только биографии артистов, но подробно рассказывал где, в каких цирках, с какими номерами выступают и дети этих артистов. Прощаясь с вами, он сказал, успех ваш в том, что вы ни на кого не похожи. Продолжайте в том же духе, ищите свое И напишите обязательно статью в наш журнал, — попросил он меня. Напишите, что вы думаете о клоунаде, о пантомиме в цирке. Просьбу я выполнил. К сожалению, статью мою Евгений Михайлович не успел прочесть. Вскоре после нашего разговора он ушел из жизни. А веселые рыболовы долго были в нашем репертуаре. И каждый раз, показывая их, я вспоминал удивительного, доброго и очень талантливого человека Евгения Михайловича. Обыкновенный гипноз Эмиля Кио На вечернем представлении после конного номера в паузе неожиданно заиграл оркестр, и шесть униформистов, выстроившись в ряд четко под музыку, начали граблями разравнивать опилки на манеже. Публика встретила этот неожиданный трюк смехом и аплодисментами. Униформисты, закончив работу, поклонились и ушли. Все это придумал Арнольд. Оказывается, накануне он специально вызвал униформистов и долго с ними репетировал. Из тетрадки в клеточку. Октябрь 1956 года. Наступила осень. Закончив гастроли в Симферополе, мы приехали провести отпуск в Москву. Таня готовилась стать матерью и не могла работать в наших клоунадах, Надо было решать, что делать дальше. Как всегда, я полагался на случай. Как-нибудь вывернемся, что-нибудь да придумаем. Без работы не останемся, — думал я. И этот случай пришел. Через три дня после приезда в Москву мы с Мишей зашли в цирк. На манеже в это время репетировал Кио. В фойе нас увидел Арнольд. «Что вы здесь ошибаетесь, спросил он. «Да вот зашли в цирк просто так, не знаем, как быть дальше». И подробно рассказали Арнольду о своем положении. «Эмиль!» — закричал Арнольд, выходящему с манежа Кио. Кио подошел к нам. «Слушай, Эмиль, эти разгильдяи...» — Арнольд кивнул в нашу сторону. «Не знают, как им быть. Они безработные, а в Советском Союзе нет безработных. Бери их с собой в Ленинград, пусть поработают с тобой. Ты же обожаешь их сценку на лошади?» «Так в несколько минут!» — решилась наша судьба. «Цирк! Сегодня ежедневно!» Хио и его 75 ассистентов возвещали красочные афиши, развешанные по всей Москве. «Помню, как я, ученик третьего класса, стоял с отцом и рассматривал эти афиши».